Глава четвертая. «Девочки, я предлагаю скинуться», — с непередаваемым выражением лица заявила Зинаида Петровна Рыбина, глядя на нас с Ольгой Ивановной. Мы как раз сидели в вестибюле и смотрели какую-то ихнюю музыкальную передачу, когда она нас там настигла. «На троих», — добавила она, и мы с Юткиной недоуменно переглянулись. «Ну вот, смотрите», — понизив голос до шепота, сказала Рыбина, воровато зыркнув на входную дверь, не слышит ли кто. «Нам выдают купоны на завтраки, обеды и ужины. В общем, я выяснила у администраторши, вместо купонов можно получить деньгами на эту сумму». «В смысле?» — недоуменно нахмурилась Сиюткина. «В том смысле, если вы, к примеру, не хотите питаться здесь», — охотно пояснила та. «К примеру?» Рядом есть вегетарианский ресторанчик и еще какой-то, забыла, как называется, для евреев, который кошерный. На автомате подсказал я. Ага, точно, обрадовалась Та. -то. И администраторша говорит, что многие так делают. А молодежь в Макдональдсе ходит. Еще китайские тоже есть. А кто именно так делает? Удивилась Сиюткина. Я вроде на обедах всех наших вижу. Ксюша и Анжелика позавчера завтрак и обед пропустили. Вспомнила я. Просто их на экскурсию в университет возили, но им сухой паёк с собой давали. «Не из нашей делегации», — отмахнулась Рыбина. «Из других, которые раньше здесь были. Сюда же много гостей приезжает». «Понятно», — сказала я. «И что вы предлагаете, Зинаида Петровна? Обедать в веганской столовой? Так я котлеты люблю, мне и здесь нравится, хорошо кормят». «Ага, особенно сырники у них вкусные» поддакнула Сиюткина. нет я предлагаю брать деньгами возбужденно зашептала рыбина это же доллары живые доллары девочки наличка можно будет еще раз на тот рынок съездить и докупиться я бы еще джинсы взяла и кроссовки а еще говорят где-то совсем рядом косметики можно набрать недорого а как мы еще полторы недели без еды будем задала логичный вопрос я умрем же с голоду «Будем солнечной энергией питаться», — хихикнула Сиюткина. «Как зеленые водоросли». «Я же серьезно, надулась Рыбина. «Давайте посидим немного на подножном корме. Ничего с нами не случится. Немного жопы и бока сдуются. У меня с собой есть банк тушенки и палка колбасы». «А у меня домашний плавленый сыр и сало», — усмехнулась Сиюткина. «И у меня сало есть», — сказала я. «Только копченая. Отец из деревни передал. И пачка масла, и мятные пряники, и пачка чая. Правда, он такой себе, но пить можно. Ну вот и отлично, — расцвела рыбина. Мы можем на троих скооперироваться, хлеб будем покупать в магазине, здесь недорого, и подъедать свои продукты, а сэкономленные деньги потратим на нужные вещи. Я согласна. Глаза Сиюткины зажглись пред вкушением добычи. Я, в принципе, тоже кивнула я. «Предложение дельное, я буду с вами. Но моя Анжелика останется ходить в столовую. Растущий организм, нужно полноценно питаться, сами понимаете». «Конечно», — закивала Рыбина. «Только я предлагаю не полностью переходить на подножный корм, а оставить или завтрак, или ужин у них, а то мы в сухомятку желудки только попортим». Да, мы согласно закивали. «А почему на троих?» — спросила я. «Ну, не Белаконь хуже звать», — фыркнула Рыбина. «Противная баба. А с англичанкой вы сами не захотите. Правда, Любовь Васильевна?» И Зинаида Петровна многозначительно взглянула на меня. «Мне без разницы», — сказала я как можно более равнодушным тоном. «А Ксюшу вы почему не хотите? Или мужчин наших?» «Ой, они все пожрать любят», — хмыкнула Рыбина. «Давайте лучше на троих». Когда они принялись обсуждать, что именно нужно купить на сэкономленные деньги, я не выдержала, и со словами, что нужно погладить платье для Анжелики на завтра, вышла в коридор. Женщины, они, конечно, хорошие, но долго я их выдерживать не умею. Но если я думала, что сейчас спокойно завалюсь к себе в номер и поваляюсь на кровати до ужина, то я глубоко ошибалась. Скрипнула дверь с противоположной стороны, и оттуда на меня зыркнул пивоваров, Увидев, что это я, он вдруг захохотал. «Что случилось, Петр Кузьмич?» — вежливо спросила я, но он захохотал еще сильнее. Так мы и стояли в коридоре, Пивоваров, высунувшись до половины из номера и хохача, и я с вежливым ожиданием, чем это все кончится. Даже интересно стало. Наконец, отсмеявшись, Пивоваров выдавил, вытирая слезы из глаз. «Люб, иди-ка сюда!» — и скрылся в номере. Обычно он всегда со мной на «вы», во всяком случае, чаще всего. Однако в минуты сильных душевных волнений начинает тыкать. Мне стало любопытно, и я вошла. В номере на кроватях сидели кущ и комиссаров. Вид у них был странный. А в центре комнаты стоял Пивоваров и опять хохотал. «Здравствуйте, товарищи», — сказала я, и, посмотрев на юриста, спросила. «А что это Петр Кузьмич так веселиться? От этого простого вопроса он опять расхохотался, еще больше. А Куща и Комиссаров переглянулись, как мне показалось, со смущенным видом. «Рассказывайте, орлы, что учудили?» — заржал Пивоваров. «Пусть Любовь Васильевна посмеется тоже». «Да что там учудили?» — отмахнулся Куч, а Комиссаров сказал. «Ой, ну вышло-то как вышло. Зато хорошо же. Я вообще считаю, что мы молодцы». «Рассказывайте!» Меня уже разобрало любопытство. «Да что рассказывать?» Пожал плечами комиссаров. «Давайте лучше я начну, Ефим Фомич», предложил Кущ и поведал занимательную историю. Да такую, что у меня аж челюсть отвисла. «Вы разве не слышали, что наш уважаемый Ефим Фомич вытворил?» начал Кущ. Я отрицательно покачала головой. «Нет». Наш многоуважаемый Ефим Фомич на соседней улице коллектор взорвал. И ваш покорный слуга ему содействовал. Кущ театрально склонил голову, словно в ожидании аплодисментов. Вместо аплодисментов я обалдела. бабье охнуло и вытаращила глаза. А Кущ тут же вывалил на меня подробности. «Вы даже не представляете, как он это все ловко провернул». Сперва перекрыл на соседней улице им воду, затем проник туда под видом сантехника и втащил в подвал три баллона с кислородом. Там облил их машинным маслом. Вентили открутил почти полностью, так что они там, считай, на соплях держались. Причем рассчитал, что под давлением они откроются через 20 минут. Прямо Эйнштейн, представляете? На две минуты всего ошибся. Кущ не выдержал и восторженно хохотнул. «Продолжайте, Федор Степанович», — растерянно промямлила я, от нетерпения щелкая костяшками пальцев. Учитель физики не стал делать мне нервы. А сам залез в коллектор, который на соседней улице, и постучал по трубе. «Я правильно понимаю?» Он посмотрел на Комиссарова, тот скромно кивнул, мол, да, вот такой я затеник. «Ну и рванула!» «Как так?» — удивилась я. «Элементарная физика!» Кущ аж подскочил от возбуждения и забегал по комнате. «И как я сам не догадался!» «Потому что ты теоретик», — скептически махнул рукой пивоваров, хоть и с высшим образованием. «А вот Фимка, он практик, он и не такой могёт. А я всегда говорил, что один хороший слесарь двух академиков в таких вопросах легко за пояс заткнет. «Там взрыв был практически фугасный!» Глаза у куща горели, как у боевого кота. «Божечки!» — ахнула я, осторожно схватившись за левую сторону груди. «Там много жертв, да?» «Ничего подобного. Здание пустое было», — отмахнулся комиссаров. «Даже сторожа не было. Он в это время за пончиками ходил в кафе». «Тогда какой смысл так рисковать?» «Потому что в этом здании находится Департамент управления водоснабжения и канализации Нью-Йорка. — пояснил мне Пивоваров. Вот Фимка его и грохнул, точнее, всю систему водоснабжения и канализацию. «И какой в этом тогда толк?» «А такой, такой!» — загорячился Кущ. «Сейчас мы пойдем и запустим в городскую систему воду с ядом! Траванутся все!» «А в департаменте сейчас не до того!» — поддакнул Комиссаров. «Точнее, нету больше у них департамента этого». Там такая неразбериха началась, что они долго не смогут устранить проблему. — Да вы что? — замахала руками я. — Какие бы они ни были, но травить невинных людей я не позволю. Там же дети, в конце концов, старики. Мы не убийцы. — Не эти ли старики всех индейцев вырезали? — буркнул Кущ, но я услышала. — Это их беда, их карма. А мы с вами грех на душу брать не будем. — Да прекрати ты причитать, Любовь Васильевна. Успокаивающе поднял руки кущ. Там не такая уж большая концентрация получится. Ну, побегают в туалет пару дней и все. И чего мы добьемся? Устало вздохнула я. Они побегают три дня, а потом опять все на работу выйдут и продолжат нам гадить. Ну, сконфуженно протянул Кущ, и они с комиссаровым переглянулись. Зря, получается, это все было, да? Упавшим голосом спросил сантехник. — А где вы все эти приборы взяли? — спросила я, хмурясь. — Какие? — Ну, баллоны с кислородом, вентили всякие. Я не знаю, что там еще у вас было. — Ой, ерунда какая! — хмыкнул Кущ. — В соседнем доме же ремонт делают. Оставляют все прямо во дворе на ночь и почти без охраны. Вот мы загоди и натаскали. — Даже я помогал! — прихвастнул Пивоваров. — А что вы собирались водопровод сыпать? Все никак не могла успокоиться я. «Да дуст самый обычный!» — махнул рукой комиссаров. «Там его на задний двор того дома аж пять мешков зачем-то привезли. Как раз на город хватит». «Господи! Порча казенного имущества, нанесение вреда здоровью жителям, покушение на убийство и воровство в крупных размерах!» Я схватилась за голову и с мольбой посмотрела на Пивоварова. «Я ничего не упустила?» «По сколько лет нам дадут?» И будет ли ко мне снисхождение, если у меня трое несовершеннолетних детей, среди которых ребенок инвалид «Не боись, Любаша», — запальчиво махнул рукой юрист. «Чтобы нам что-то инкриминировать, это все еще доказать надо». «Но это же ужас!» У меня даже слов не было. «Экологический теракт — вот где ужас!» — скептически покачал головой пивоваров. «А это так, мелочишка ерундовая. Что-то ты за разрушение природы так не возмущалось а за канализацию прямо беда-бедой причитаешь. Нет, Люба, назвалась Груздем, так полезай. Будем идти до конца». Куща комиссаров согласно кивнули, а Пивоваров хмыкнул и покачал головой. «А что вы еще собираетесь делать?» — слабо спросила я. Сопротивляться напору наших мужиков сил не было. «Пока только периодически притравливать их», — сказал комиссаров. В этом квартале жилых помещений практически нет, школ тоже нет, так что дети не пострадают, не беспокойтесь, Любовь Васильевна. А всякие департаменты и управления? Так это только хорошо, если мы им, так сказать, изнутри всю работу парализуем. Но это же такая мелочь, — не сдавалась я. — Из мелочей состоят великие дела, — норовоучительно сказал Кущ. — Что вы собираетесь делать дальше? — спросила я. Хотим перепугать власти и вызвать панику среди населения с помощью демонстрации НЛО, хохотнул Пивоваров. Наведем мужесу на весь Нью-Йорк. Как это? вытаращилась я. Похоже, все наши с ума сошли, и ситуация вышла из-под контроля. С помощью гелия, люминесцентной краски и воздушного шарика, заржал кущ. Вы что, передачу о чумелые ручки не смотрите? Смотрю, но я только научилась из пластиковой бутылки умывальник делать и из старых грампластинок пластинок горшки для вазонов. Мужики развеселились, посыпались шуточки бауточке. Я немного еще побыла с ними и ретировалась к себе в номер. Голова распухла от мыслей. Я плюхнулась на кровати и потянулась к тумбочке. Где-то там была пачка печенья. «Нет, кормили нас здесь, можно сказать, на убой». Но после того, как Зинаида Петровна сказала, что мы садимся на подножный корм, жрать захотелось зверски. Или, может, это я так и из-за этой дурацкой канализации переволновалась? Но не успела я умять печенюшку, как в дверь постучались. «Открыто!» — максимально доброжелательным голосом крикнула я, стараясь, чтобы в моем голосе не промелькнули недовольные нотки. Дверь распахнулась, и на пороге возникла смущенная Ксюша. «Можно?» Тихо сказала она и прибавила. «Я на минуточку». «Конечно, конечно», — кивнула я. «Проходи, Ксюша, печенье будешь?» Она отрицательно помахала головой и выпалила. «Любовь Васильевна, я договорилась». «О чем? не поняла я. «Что меня возьмут в типографию наборщиком», — радостно сообщила Ксюша и посмотрела на меня явно в ожидании похвалы. «Как так?» — аж зависла я. Да мы, когда с Анжеликой ездили на экскурсию в университет, там была такая тетка, она главная у них. Так вот, она сказала, что для нас, русской молодежи лучшая судьба — это попасть на учебу в этот американский университет. А потом я ей говорю, что хотела бы попасть, но мне нужно здесь устроиться на работу, чтобы сперва язык потучить. А она такая спрашивает, какая у меня профессия. Вот я возьми и брякни, мол, работаю наборщиком в типографии. А там был такой дядька, китаец вроде, или узбек. «Хотя узбеков здесь же нету. Так вот он и говорит, мы тебя в типографию можем устроить, а ты потом в университет по программе поступишь». Я и согласилась. Правильно же? Она заглянула мне в глаза, и я кивнула. События развивались так стремительно, что я не успевала адаптироваться под них. Конечно, я читала о попаданцах в том моем мире. Внуки постоянно таскали книжки. Но там все попаданцы перли вперед, всегда только побеждали и никогда не сомневались. А вот я, практически достигнув того, куда стремилась, почему-то начинаю чувствовать сомнения. Да, когда я вспоминаю сожженный Донбасс в моем мире, глаза детей, которые кроме войны больше ничего не видели, я понимаю, что наши заокеанские друзья таких сомнений и сожалений не испытывают. Но у меня же русская душа. Мне всех жалко. От сожаления меня отвлекли крики и голоса в коридоре. Ксюша, которая присела на Анжеликину кровать и рассматривала какую-то ее книжку, подняла голову и озабоченно сказала. «Что-то случилось? Вы слышите, Любовь Васильевна?» «Ругаются, что ли?» — прислушалась я. «Да так громко!» «Да нет, вроде», — сказала она. «Я сейчас пойду гляну, что там». «Этого еще не хватало», — рассердилась я. «Любопытный Варвари, а дальше ты знаешь. Сиди спокойно и читай книгу. Они уйдут, пойдешь потом». А то чужая страна, мало ли что. Я не договорила. В свое время насмотрелась всех этих гангстерских фильмов, так что решила не нарываться. Голоса и шум нарастали. Их стало больше, сказала Ксюша. Глаза ее сверкали от любопытства, однако ослушаться меня она не решалась. И тут мне в дверь заколотили. От резкого звука мы аж подпрыгнули с Ксюшей, а я так еще и екнула и пожалела, что дверь не заперта. Не дожидаясь моего ответа, дверь распахнулась, и на пороге возник Арсений Борисович. Был он какой-то весь взъерошенный. «Любовь Васильевна?» сказал он. «Собирайтесь. Мы срочно переезжаем». «Куда? Что случилось?» удивилась я. «Некогда болтать. Собирайте все вещи». Отрывисто велел он. «Но Анжелика уехала на молодежный фестиваль». Ее вещи тоже». «Но она...» Ее потом туда привезут. А я? пискнула Ксюша. Ты тоже собирайся! раздраженно рявкнул он и захлопнул дверь. Мы с Ксюшей уставились друг на друга, не понимая, что происходит. Я ща! выпалила она и, не дожидаясь моего разрешения, вылетела из комнаты. А я, вздохнув, принялась торопливо складывать вещи в сумке. А вещами мы обросли за эти дни все в сумки не влезало. Я злилась, тихо ругалась под нос пыталась все хоть как-то куда-то впихнуть, и тут дверь опять хлопнула, и в комнату ворвалась возбужденная Ксюша. «Вы представляете, там что-то сломалось, и вся дома говном заливает», — выпалила она. «Ужас!» — пробормотала я, хватаясь за сердце. «А воды в городе теперь вообще нету», — добавила она. «Поэтому мы переезжаем за город, там у них есть еще один пансионат». Не удержавшись, я хрюкнула. «Прекрасно». Город утопает в дерьме, а воды нету. В коридоре все суетились, но Арсений Борисович более-менее народ собрал, и теперь мы с баулами устремились на выход. В воздухе отчетливо пахло, причем отнюдь не фиалками. Стараясь дышать ртом, я тащила кучу сумок, и своих, и Анжеликиных, и тех, что на подарки, и ворчала. Моих сообщников не было видно, и я пока дошла, вся истосковалась, боялась, что они попались. Но нет. Почти в дверях я столкнулась с Пивоваровым. «А эти где?» — сердито прошипела я, сделав страшные глаза. «В автобусе уже сидят», — хмыкнул он, скептически рассматривая мою кучу сумок. «У них вещей-то немного. Давайте помогу». Он протянул руки к чемодану. «Это от ДУСТа так?» — почти беззвучно шепнула я. «Нет. Просто Федор Степанович новую методику решил испытать».